23 сентября 1937 года. Конечно, каждое общение с темными неминуемо приносит и свои последствия в той или иной форме. Потому так важно распознавание ликов, чтобы знать, как защититься от этих волков в овечьих шкурах. Всякого рода фобство и фильства одинаково несправедливы, когда они простираются на целый народ. В каждой нации есть свои положительные и отрицательные черты, и сейчас многие народности выявляют свои далеко не привлекательные стороны. Все агрессивное, захватное и злобное не может иметь места в эволюции. И судьба таких народов уже взвешена, но, конечно, решительный удар для каждой страны приурочен к своему сроку. Иногда слишком быстрым изъятием яда из организма можно нарушить равновесие и вызвать преждевременное распадение его. Так и в организме планеты. И в ее народонаселении приходится терпеть ядовитые очаги, чтобы именно не нарушить равновесие и тем не пресечь где-то весьма полезный процесс или нарастание новой мощи.